Глава ш а я Половодов пользовался в узле репутацией дельца самой последней формации и слыл после Веревкина лучшим оратором. Собственно, Половодов говорил лучше Веревкина, но его з а е д а л о ф р а з ы и в его речах недоставал о того огонька, которым было насквозь прохвачено каждое слово Веревкина. Из-за желания блеснуть своим ораторским талантом, Половодов два трехлетия служил председателем земской управы. Земские дела вел он плохо, и держали с у п о р н ы й слухи, что Половодов не забывал и себя при расходовании земских сумм, в настоящую минуту тепленькое место директора в узловском оховском банке и довольно кругленькая сумма получаемая им в опекунском совете по опеке над шатровскими заводами давали половодву о полную возможность жить на широкую ногу и придумывать разные дорогие затеи на полводово находило время от времени какая то дурь в одной из таких минут он ни с того ни с сего уехал за границу Пошатался там по водам, пожил в Париже, зачем-то съездил в Египет и на Синай и вернулся из своего путешествия англичанином с ног до головы в Пит-Индия-Хелмет, в индийском шлеме на голове, в гороховом сьюте и с произношением сквозь зубы. В городе Узле он одел свой дом на английский манер, и года два корчил из себя Узловского сквайра. Когда подул другой ветер, Половодов забросил свой хелмет, Веревкин прозвал его за этот головной убор пожарным, и перевернул весь дом в настоящий его вид. Женитьба на Антониде и Ванне была одним из следствий этого увлечения тайниками народной жизни. Половодову понравились ее наливные плечи, ее белая шея, и а н т о н и д а Ивановна пошла в пандан к только что отделанному дому с его расписными потолками и синими петухами. С полгода а н т о н и д а Ивановна сохраняла свое положение русской красавицы и обязана была носить косоклинные сарафаны с прошивками из золотых пузументов. Но скоро эта игра обоим супругам надоела, И сарафан Антониды и в а н н ы был заброшен в тот же угол, где валял а спит и н д и я х е л н е т Впрочем, супруги, кажется, не особенно сожалели о таком обороте дел и вполне довольствовались названием счастливой парочки. Антониды и в а н о в н а отнеслась индифферентно к своему новому положению и удовлетворялась ролью независимой замужней женщины. В глубине души она считала себя очень счастливой женщиной, потому что очень хорошо знала по своему папаше Ивану Яковлевичу, какие иногда бывают оригинальные мужья. Половодов увлекался женщинами и был постоянно в кого-нибудь влюблен, как гимназист четвертого класса. Но эти увлечения быстро соскакивали с него, и а н т о н и д а Ивановна смотрела на них сквозь пальцы. У нее была отличная коляска, Пара порядочных рысаков, возможность е з д и т ь по магазинам и мадискам сколько душе угодно. Чего же й больше желать? Все узловские дамы называли ее счастливейшей женщиной, и Александр Павлович пользовался репутацией примерного семьянина. Правда, иногда а н т о н и д а Ивановна думала о том, что хорошо бы иметь девочку или мальчика. или двух девочек и мальчика, которых можно было бы одевать по последней картинке и вывозить в своей коляске. Но это желание так и оставалось одним желанием — детей у Половодовых не было. Появление Привалова ничего нового не внесло в дом Половодовых. «В нем есть непосредственность», — сказала г р и п и н а Филиппьевна. «Он глуповат и простоват, но он может быть героем романа». Антонина Ивановна задумалась над словом «непосредственность», и оно лезло ей в голову целый вечер. Даже ночью, когда в своей спальне она осталась с мужем и взглянула на его длинную, нескладную фигуру, она опять вспомнила это слово «непосредственность». Ах, да, непосредственность. Александр Павлович в эту ночь не показался ей противнее обыкновенного. и она спала самым завидным образом, как человек, у которого совесть совершенно спокойна. Александр Павлович, наоборот, не мог похвалиться особенно покойной ночью. Он долго ворочал на постели свои кости и несколько раз принимался тереть себе лоб, точно хотел выскоблить оттуда какую-то идею. Утром Половодов дождался, когда проснется жена, и даже несколько увлекся, взглянув, как она сладко спала на своей расшитой подушке, раскинув белые полные руки. Он осторожно поцеловал ее в то место на шее, где п о и с к о м проходила у нее такая аппетитная складка, и на мгновение жена опять показалась ему русской красавицей. Когда а н т о н и д а Ивановна полоскалась у своего умывального столика, Половодов нерешительно проговорил, видимо, что-то соображая про себя. — Тонечка, как ты нашла Привалова? — Я? Привалова? — удивилась Антонина Ивановна, повертывая к мужу свое мокрое лицо, следами с мыла на шее и голых плечах. — Ах да, непосредственность! — мелькнула у нее опять в голове, и она улыбнулась. — — Послушай, Тонечка, сделай как-нибудь так, чтобы Привалову не было скучно бывать у нас. Понимаешь? — Да что ж я могу сделать для него? — Ах, какая ты глупая. Посоветуйся с маман, она лучше тебе объяснит, чем я, — с улыбкой прибавил половодов. Это утро сильно удивило Антониду и в а н н у Александр Павлович вел себя, как в то время, когда на сцене был еще знаменитый косоклинный сарафан. Но приступ мужниной нежности не расшевелил Антониду Ивановну, она не могла ему отвечать тем же. Появление Привалова заставило Половодова крепко задуматься, потому что с опекой над шатровскими заводами для него, кроме материальных выгод, было еще связано много надежды в будущем. Собственно говоря, эти надежды носили пока очень смутный и неопределенный характер. Но Половодов любил думать на эту тему. В нем заговорила непреодолимая жажда урвать свою долю из того куска, который теперь лежал под носом. Но как это устроить? Он напрасно ломал голову над решением этого вопроса и переходил от одного плана к другому. Главное, обидно было то, что подобное решение должно было существовать, и Половодов пока только предчувствовал это осуществление. — Не достает решительности. Все зависит от того, чтобы повести дело смелой твердой рукой, — думал Половодов, ходя по кабинету из угла в угол. — Да еще этот дурак Лиховский тут торчит, дело не делает и другим мешает, вот если бы освободиться от него. У Половодова захватывало дух при одной мысли, что он мог сделаться полновластным и единоличным хозяином в Приваловской опеке, тем более что сам Привалов совершенно безопасный человек. Теперь Половодов получал в год тысяч двадцать. Но ведь это жалкие нищенские крохи, сравнительно с тем, что он мог бы получить, если бы ему развязать руки. Лиховский бесполезен как участник в выполнении грандиозных планов Половодова, потому что слишком богат для рискованного дела, а затем трус и мелочник. Ему, конечно, не возвысится до блестящей идеи, которую теперь вынашивал Половодов, переживая муки сомнения и неуверенности в собственных силах. В один из таких припадков малодушия, когда Половодов испытывал самое скверное расположение духа, в его кабинете появился дядюшка Оскар Филиппович. Старичок дышал по обыкновению юношеской свежестью, особенно рядом с вытянутой серой фигурой Половодова. — Чему этот дурак радуется? — со злостью думал Половодов, когда дядюшка ласково и в к р а д ч и в о улыбался ему. — Ну что, ваша рыбка? — — спрашивал Половодов, не зная, о чем ему говорить с своим гостем. — О, моя рыбка еще гуляет пока в воде. Да, нужно терпение, Александр Павлович. Везде терпение, особенно с рыбой. Пусть ее п р и з в и т с я погуляет, а там мы ее и подцепим. Старик рассыпался мелким смешком и весело потер руки. Этот смех и особенно пристальный взгляд дядюшки показались Половодову немного подозрительными. — О какой рыбке он говорит, черт его разберет! А дядюшка продолжал улыбаться и несколько раз доставал из кармана золотую табакерку. Табак он нюхал очень аккуратно, как старички Екатеринских и н времен. — Ну, а как вы нашли этого Привалова? — спрашивал дядюшка, играя табакеркой. — Да пока ничего особенного, ни рыба, ни мясо. Я немного знал его, когда он еще жил в Петербурге. — Вы знали Привалова? — Да, отчасти. То есть знал не лично, а через других. Очень порядочный молодой человек. Жаль, что вы не поладили с ним. — То есть как-то не поладили. и Я слышал, что Привалов начинает дело против опеки. и уже взял себе поверенного. — Вы хотите сказать о Никола? — Это старая новость. Только едва ли они чего-нибудь добьются. Привалов и раньше все время хлопотал в Петербурге по своему делу. — Да, знаю, слышал. Но, видите ли, большая разница, где будет хлопотать Привалов — здесь или там. Оскар Филиппович... в нескольких словах дал заметить Половодову, что ему в тонкости известно не только все дело по опеке, но все его мельчайшие подробности и особенно слабые места. Половодов с возрастающим удивлением слушал улыбавшегося немца и, наконец, проговорил. «Откуда вы все это узнали и... для чего?» «Так, из любопытства», — скромно отвечал Аскар Филиппович, сладко потягиваясь на своем стуле. «Мне кажется, что вам, Александр Павлович, выгоднее всего иметь поверенного в Петербурге, который следил бы за малейшим движением всего процесса. Это очень важно, особенно если за него возьмется человек опытный. Вроде вас, например», — недоверчиво произнес п о л о в о д о с легкой улыбкой. «Отчего же?» Я с удовольствием взялся бы похлопотать. У меня даже есть план, очень оригинальный план, только с одним условием. Половина ваша, а другая моя. Да, но прежде чем я вам его раскрою, скажите мне одно, доверяете вы мне или нет? Так и скажите, что думаете в настоящую минуту? — Я вам не верю, Оскар Филиппович. — Очень хорошо, очень хорошо, — невозмутимо продолжал дядюшка. — Прежде всего, конечно, важно выяснить взаимные отношения, чтобы после не было ненужных недоразумений. — Да, это очень важно. Ваша откровенность делает вам честь. — А если я вам, Александр Павлович, шаг за шагом расскажу... как мы сначала устраним отдел Лиховского, затем поставим вас во главе всего предприятия и, наконец, дадим этому Привалову как раз столько, сколько захотим, тогда вы мне поверите? — Право, не знаю. — У меня тоже есть несколько планов. — Да, но все-таки один в поле не воин. Вы только дайте мне честное слово, что если мой план вам понравится, барыши пополам. Да, впрочем, вы и сами увидите, что без меня трудно будет обойтись, потому что в план входит несколько очень тонких махинаций. Половодов затворил дверь в кабинет, раскурил сигару и приготовился слушать дядюшку, которому в глубине души он все-таки не доверял. как иногда случается с умными людьми, Половодова смущали просто пустяки. Наружность дядюшки, его херувимский вид и прилизанность в сей фигуры. Оскар ф и л и п п ч уже совсем не походил на тех дельцов, с какими Половодова до настоящего времени приходилось иметь дело. Какой-то серый балахон, в котором явился дядюшка, и н е и з б е ж н ы е для каждого немца соломенная шляпа, просто возмущали Половодова своим мещанским вкусом. Среди роскошной деловой обстановки Половодовского кабинета толстенькая фигурка улыбавшегося немца являлась неприятным диссонансом, который просто резал глаз. — Сначала мы поставим диагноз всему делу, — мягко заговорил дядюшка. — Главный наследник, Сергей Привалов, налицо. Старший брат сумасшедший, младший в безвестном отсутствии. Так? На шатровских заводах около миллиона казенного долга. Положение опекунов очень непрочное. Почему вы так думаете? Очень просто. Вы, и л ь и х о в с к а й держитесь только благодаря дворянской опеке и кое-каким связям в Петербурге. Так? Дворянскую опеку и после нельзя будет обойти, но ее купить очень недорого стоит. Члены правления. Один полсумасшедший у доктор Акушер, восьмидесяти лет. Другой, выгнанный со службы за взятки и просидевший несколько лет во строге, становой. Третий — приказная строка из Поповичей. Вся эта братья получает по двадцать восемь рублей месячного жалования. Так? — Да вы решительно, кажется, все на свете знаете. — Из любопытства, Александр Павлович, из любопытства. Таким образом, дворянская опека всегда будет в наших руках, и она нам пригодится. Дальше... «Теперь для вас самое главное неудобство заключается в том, что вас, опекунов, двое, и из этого никогда ничего не выйдет. Стоит отыскаться Титу Привалову, который, как совершеннолетний, имеет право выбирать себе опекуна сам, и тогда положение вашей Лиховского сильно пошатнется. Вы потеряете все разом». «Совершенно верно». Но можно устроить так, что вы одно и то же время освободитесь от Лиховского и ни на волос не будете зависеть от наследников. — Да, именно. — Позвольте, старший наследник Привалов формально не объявлен сумасшедшим? — Нет, официально ничего не известно. — О, это прекрасно, очень прекрасно. И, пожалуйста, обратите на это особенное внимание. Как все великие открытия, все дело очень просто, просто даже до смешного. Старший Привалов выдает на крупную сумму векселей, а затем объявляет себя несостоятельным. Опекунов побоку, назначается конкурс, а главным доверенным от конкурса являетесь вы. Тогда все наследники делаются пешками, и во всем вы будете зависеть от одной дворянской опеки. — Оскар Филиппович, да это гениальная мысль! — вскричал Половодов, заключая дядюшку в свои объятия. — Позвольте, Александр Павлович, — скромно продолжал немец, играя табакеркой, — мысль, без сомнения, очень счастливая, и я специально для нее ехал в Урал. — Ловить рыбку? — Позвольте. Главное заключается в том, что не нужно терять дорогого времени, а потом действовать за раз и здесь, и там. Одним словом, устроить некоторый дуэт, и все пойдет как по нотам. Если бы Сергей Привалов захотел, он давно освободился бы от опеки с обязательством выплатить государственный долг по заводам в известное число лет, но он этого не захотел сам. Нет, вы ошибаетесь. Привалов именно этого и добивался, когда жил в Петербурге. И об этом же будет хлопотать его поверенный, то есть н и к о л а я вам говорю, что Привалов не хотел этого. Не хотел даже тогда, когда ему один очень ловкий человек предлагал устроить все дело в самый короткий срок. Видите ли, необходимо было войти в соглашение кое с кем, а затем не поскупиться насчет авансов. Но Привалов ни о том, ни о другом и слышать не хочет». Из-за этого и дело затянулось, но Николя может устроить на свой страх то, чего не хочет Привалов, и тогда все ваше дело пропало, так что вам необходим в Петербурге именно такой человек, который не только следил бы за каждым шагом н и к о л а но и парализовал бы все его начинания, и в то же время устроил бы конкурс. — Дядюшка, вы золотой человек. — Может быть, буду и золотым. если вы это время сумеете удержать Привалова именно здесь, на Урале. А это очень важно, особенно когда старший Привалов объявит себя несостоятельным. Все дело можно будет испортить, если упустить Привалова. Но каким образом я его могу удержать на Урале? — Это уж ваше дело, Александр Павлович. Я буду свое делать, вы свое. Может быть, у вас и относительно удержания Привалова на Урале тоже есть своя счастливая мысль? Хм, я удивляюсь одному, что вы так легко смотрите на Привалова и даже не постарались изучить его характер, а между тем это прежде всего. д а Привалова и изучать нечего, он весь на лицо, глуповат и бредит разными пустяками. Прибавьте, Привалов очень честный человек. — Ну и достаточно, кажется. — Ах, Александр Павлович, Александр Павлович, как вы легко смотрите на вещи. Чрезвычайно легко. — Вы меня считали умнее? — Да. — Откровенность за откровенность. Не хотите ли чаю или квас, Оскар Филиппович, предлагал половодов. Вы устали, а мы еще побеседуем. Лакей внушительной наружности принес в кабинет поднос двумя кружками и несколько бутылок вина. Половодов явился вслед за ним и сам раскупорил бутылку шампанского. Отступив немного в сторону, Лакей почтительно наблюдал, как барин сам раскупоривает бутылки. А в э т время дядюшка, одержимый своим любопытством, подробно осмотрел мебель, пощупал тесненные обои цвета кофейной гущи и внимательно перебрал все вещицы, которыми был завален письменный стол. Он переспросил, сколько стоят все безделушки, пресс-папье, чернильницы, пересматривал каждую вещь к свету и даже вытер одну запыленную статуэтку своим платком. Половодов охотно отвечал на все вопросы милого дядюшки, но этот родственный обыск снова немного покоробил его, и он опять подозрительно посмотрел на дядюшку. Но прежнего смешного дядюшки для Половодова уже не существовало, а был другой, совершенно новый человек, который возбуждал в Половодове чувство удивления и уважения. «Для чего вы хлопочете, Александр Павлович?» — скромно заметил Оскар Филиппович, принимая от Половодова бокал с игравшим веселыми искорками вином. «Для вас, дорогой дядюшка, для вас хлопочу. Вы мне открыли глаза!» — восторженно заявил Половодов, не зная, чем бы еще угостить дорогого дядюшку. «Я просто мальчишка перед вами, дядюшка». — Частицу вашей мудрости вот чего я желаю. Вы, дядюшка, второй Соломон. В половодовском кабинете велась долгая интимная беседа. Причем оба собеседника остались, кажется, особенно довольны друг другом и несколько раз в порве восторга принимали сжать друг другу руки. — Ну-с, Оскар Филиппович. — Расскажите, что вы думаете о самом Привалове? — спрашивал половодов, весь покрасневший от выпитого вина. Привалов, — Привалов? Привалов — очень сложная натура, хотя он кажется простачком. В нем постоянно происходит внутренняя борьба, ведь вместе с правами на наследство он получил много недостатков и слабостей от своих предков. Вот для вас эти слабости-то и имеют особенную важность. — Совершенно верно. Привалов — представитель выродившейся семьи. Да — Да-да. И, между прочим, он унаследовал одну капитальнейшую слабость. Это любовь к женщинам. — Привалов? О, да, могу вас уверить. Вот на эту сторону его характера вам и нужно действовать. Ведь ж е н щ и н ы всесильный, Александр Павлович. Уже с улыбкой прибавил дядюшка. Понимаю, понимаю, все понимаю. Только помните одно. Девицы не идут в счет, от них мало толку. Нужно настоящую женщину, понимаете? Нужно женщину, которая сумела бы завладеть к р и в а л о в ы м вполне. Для такой роли девица н е п р и г о д н ы своим целомудрием, хотя бывают и между ними очень умные субъекты. Понимаю, понимаю, понимаю, дорогой Оскар Филиппович. И отлично. Теперь вам остается только действовать. И я буду надеяться на вашу опытность». — Ведь вы пользуетесь успехом у женщин, умеете с ними и дела водить. Ну, вам и книги в руки. Я слышал мельком, что поминали Бахареву, потом дочь Лиховского. — Послушайте, я вас познакомлю с Лиховским, — перебил Половодов, не слушая больше дядюшки. — Да это и необходимо для первого раза. Нам Лиховский пригодится, он пока затянет дело об опеке. Таким образом, союз между Половодовым и дядюшкой был заключен самым трогательным образом. «Надеюсь, что мы с вами сойдемся, дорогой дядюшка», — говорил Половодов, провожая гостя до передней. «О, непременно!» — соглашался Оскар Филиппович, надвигая на голову свою соломенную шляпу. «Рука руку моет, вы будете действовать здесь, я там».